Глава 11 Отъезд. Декан специалитета с удивлением обнаружила, что никаким способом не может проникнуть за купол, что было довольно странным, если не сказать больше. Сначала она пыталась в него проникнуть общедоступными способами, но купол держался, Словно упругая стенка из резины, он ничего не пропускал внутрь, лишь дрожа и прогибаясь от прилагаемых усилий. Морис уже было хотела взять и пробить его боевым заклинанием, когда он неожиданно дрогнул и распался, выпустив из заточения Элеонору де Тораль. Девушка прометью выбежала из-под купола и бросилась в направлении Академии. А Гарсия, а это был он и де Сильва, Безучастно остались стоять на месте. Что здесь происходит? Насупив брови, спросила Марис. Небольшой неприятный разговор, ответил Гарсия. О чем? О разном. Вы что-то темните, Мерседес? Мы поругались, детараль. Надеюсь, ничего личного? Нет, но прошу вас переселить меня в другую комнату. Хорошо. Я решу этот вопрос сегодня же. «Гарсия, вы не оскорбляли девушек?» «Нет, сеньора, ни я, ни Мерседес, ни Элеонора не оскорбляли друг друга, но разговор все же был неприятным, и мне пришлось закрыть его от чужих ушей». «Так это вы поставили купол?» «Да, мне пришлось защищать честь девушек». «Похвально. Но где вы научились этому заклинанию?» «В море, сеньора». «В море?» «Я уже начинаю желать отправиться с вами в плавание. Вы постоянно после своих приключений привозите что-то необычное. Но мой возраст не позволяет совершать уже даже короткие морские прогулки». Неожиданно для всех в разговор встряла Мерседес. «Я тоже хочу». «М?», -м? Декан оглядела девушку с ног до головы. «Вы тоже Синьерита? «А не слишком ли вы рано запели в унисон с новоиспеченным графом? Вы уже готовы с ним плыть хоть на край света? Быстро вы!» Чувствуется хватка графа де Сильва. «Хотя, чему тут удивляться? Граф Гарсия стоит тут рядом, и вы уже готовы на все ради него!» Мерседес покраснела и потупилась, и даже сделала шаг в сторону от меня. «И я счел нужным вмешаться!» «Вы не так поняли, Мерседес, сеньора? Она просто находится под впечатлением от моих рассказов о корсарах и далеких сокровищах. Это все несерьезно и быстро пройдет», — с небольшой горечью сказал я, попытавшись сделать это как можно нейтральнее, но с определенным подтекстом. «Возможно, возможно», — посмотрев на меня проницательным взглядом, сказала Марис. «А возможно, что и нет» и наградила «Мерседес» не менее проницательным взглядом. Та в ответ скорчила гримаску раскаяния, хотя в ее голубых глазах читался откровенный вызов. «Ну-ну!» — декан хмыкнула, и, подарив нам еще один скептический взгляд, удалилась вглубь парка. «Ты меня проводишь?» Я вздохнул и подумал. «Куда я теперь денусь от тебя?» «Надо было не приезжать в академию, но кто ж знал?» «Хорошо, пошли». И я взял под локоть Мерседес. А та словно ждала этого и сразу же повисла на моей руке приятной ношей, иногда словно бы случайно прижимаясь ко мне упругой грудью. Ругаясь про себя и держа лицо, мы прошли с ней через парк и вошли в гостиную боевого факультета. «О, Гарсия!» Приветствовали меня студенты, находящиеся здесь. Ты уже с Мерседес гуляешь? Молодец. Наша злючка-колючка нашла себе подходящий репейник, а? Ха-ха-ха-ха. Теперь вы с ней сцепитесь. Колючка к колючке, злючка к злючке. Я поморщился. Этих доброжелателей я знал довольно плохо. Пил несколько раз с ними раньше и на их насмешке решил отмолчаться. Ну их, устал а вслух сказал «Мерседес с Элеонорой поругалась. Вот ей привел ее сюда, пока решается вопрос с ее переездом в другую комнату. Это чисто моральная поддержка. Вы же ей не помогаете. Вот и приходится отдуваться вместо ее сокурсников. Ага, ей поможешь. Она же сжигает одним только взглядом». И студент сразу же закрылся щитом, потому как «Мерседес» яростно уставилась на него – а потом, фыркнув, откинула назад длинные волосы и вышла из гостиной. Мне пришлось еще полчаса полемизировать со всеми, пока это не утомило. Вскоре явилась Мерседес, сказав, что она теперь живет с девушкой, которая учится на другом факультете. Попрощавшись со всеми, я удалился к себе. Завтра будет тяжелый день, я это чувствовал, причем даже не сердцем, а скорее другим местом. В то же время Марис де Брион, продолжая качать головой, следовала прямиком к Эстель Ван дер Бреген, которая была деканом целителей. Впечатлениями от того, что она увидела и услышала, ей хотелось немедленно поделиться. Это же было интересно и необычно. А то все одно и то же. Занятия, эксперименты мелкие учительские дрязги и беседы с родителями студиозов, желающих гораздо большего за те же деньги. «Эстель, привет! Чем занимаешься?» Целительница с недоумением посмотрела на вечернюю гостью. «Вышиваю?» «Да, покажи!» «Смотри!» Эстель протянула свою вышивку. На льняном полотне с зажатым деревянным обручем, хорошо можно было рассмотреть незаконченный портрет молодого мужчины. «Красиво». «А кто это?» «Винсента Амагра, «Мой жених». «Эстель, но ведь ты же не была замужем и ни с кем не встречаешься». «Я бы знала». Эстель повернула к Марис голову, и ее глаза заблестели непрошенной влагой. «Это мой жених. Он погиб в море, когда я была совсем молода. Я любила его. И накануне отъезда Винсента мои родители отказали ему в помолвке со мной». Потом они жалели, а я ждала его. Ждала, но он не вернулся. Его корабль не доплыл до Картахена и сгинул в море. Корабль был большой, но слабо вооруженный. Винсенте не был богат, но он был храбр, и я его любила. Его больше нет. А я отказалась выходить замуж. И вот так я оказалась здесь, чтобы учить других. Я посвятила себя делу спасения жизней и буду заниматься им до самой смерти. Марис молча протянула вышивку обратно. «А мой Мартин тоже погиб, но я успела выйти за него замуж. К несчастью, святая дева Мария не дала нам детей. Родня отобрала у меня поместье, и я занялась наукой. Мне нравится заниматься наукой, как и тебе, подруга». «Да», — тихо произнесла Эстель и снова уткнулась в свою вышивку. Повисла пауза. «Я зачем пришла, Эстель?» Час назад я видела, как Эрнанда Гарсия стоял рядом с двумя девицами и наблюдал, как они ругались. Да? И кто это был? И из-за чего они ругались? Наверняка, одной из них была Мерседес. А вот кто другая, я даже не представляю. Никогда не догадаешься. Торжествующе улыбнулась Марис. Это Элеонора де Тораль. — протянула Эстель, — неожиданно. «Так и что они говорили?» «Да не слышала я», — с досадой отозвалась Марис. «Этот Гарсия, до да чего уже ушлый тип, закрылся куполом тишины?» «Это очень редкое заклинание. Его и применяют-то в основном при дворе, да в монашеских орденах. И оно никому особо не было интересно. А Гарсия откуда-то о нем узнал и научился применять. Как я ни старалась его разрушить, у меня ничего не получалось». Стенки купола были полупрозрачными. За ними не все было понятно, но, судя по яростной жестикуляции обеих девушек, там шла достаточно оживленная перепалка. «А что Гарсия?» «А что Гарсия?» Гарсия стоял и наслаждался руганью этих девиц. «Вот все они такие. Смотрят и не лезут». «Себе будет дороже», — усмехнулась Эстель. «Разве ты этого не знаешь?» «Знаю, но мог бы и вмешаться». Только в конце разговора он положил руку на плечо Мерседес и удержал от чего-то. А та что? Что? Восприняла это как само собой разумеющееся. А потом подхватила Гарсию под руку и поволокла в сторону Академии. Так они же под куполом были. Да, были, но Гарсия в конце разговора его убрал. И как только он это сделал, Детараль рванула к себе, как будто у нее горело сзади. А потом Мерседес буквально схватилась за Гарсию и пошла с ним под руку. «Вот как?» — удивленно приподняла брови Вандербреген. «Именно так. А еще она бесстыдно прижималась к нему грудью, а у того вся гамма чувств моментально отражалась на лице, хоть он и старался это скрыть». «Угу. Девочка решила опустить в ход все свои козыри. Видимо, битва за новоиспечённого графа началась нешуточная». «Да брось ты, Эстель. Кому нужен нищий безродный Дальга, Пусть и граф». «Ты не права, Морис. Многие из мужчин начинали свое восхождение с самых низов и потом оказывались на высотах славы и вершинах власти. Скажешь, что это не так?» «Не знаю, Эстель. Пока я вижу одну глупую девчонку и одного весьма хитрого идальга. Ну, девочек глупых вокруг еще полно, а вот насчет того, что Горсея хитрый, я бы не согласилась. Почему?» потому что он не настаивал на отношениях с Мерседес. Это ей хотелось все время большего, чем мог дать ей Гарсия. Просто девочка осознала, что она может все потерять в последний момент. Вот и задействовала женские чары в полной мере. Дошло, наконец, что то, что она может получить в будущем, будет намного больше, чем она получит с любым другим. Надо всего лишь помочь своему избраннику. «Ну, не знаю». Марис задумалась. «Ладно» все объяснимо. Парень-герой, выжил там, где другие погибли, получил титул графа, есть деньги, есть цель, хочет лучшего. А девчонке приятно быть сильным мужчиной. — Ты сказала деньги? — отозвалась Эстель. — Да, ты не ослышалась. У Гарсии есть деньги, как это неудивительно осознавать. Он принес мне кучу заготовок под амулеты и талисманы. Так вот, я ему сделала сильнейший защитный амулет из его же материалов, а тех ценностей, которые он мне подарил за работу, хватит еще лет на пять. Что-то я даже смогу продать или обменять на более нужное. Там очень редкие ингредиенты. Человек, который смог их достать и подарить, владеет гораздо большим. Например, тот амулет, который я ему сделала, может стоить никак не меньше 50 тысяч реалов, а скорее всего даже больше. Так что да. Деньги у него сейчас есть. Понятно. Тогда Мерседес действительно глупо упускать такую возможность. Но что скажут ее родители? А что скажут? Пожала плечами Марис. Они скажут ей нет. Девочка устроит скандал. Они опять откажут, но уже будут сомневаться. Девочка пустит в ход все аргументы. Графский титул, полученный самостоятельно ее избранником, наличие небольшого состояния, и, что, несомненно, свои собственные чувства. Что из всего этого перевесит, я не знаю, но, скорее всего, последнее. Родители Мерседес — крупные, уважаемые землевладельцы. Старшая сестра собирается выйти замуж за сына Маркиза де Фьюго, а у них весьма высокое положение при дворе. Младшая дочь способна выкинуть любой фортель, и родители это прекрасно сознают. Кроме того, Мерседес — очень сильный маг, причем очень сильный именно боевой маг. Зачем обижать девочку отказом, когда Испания постоянно воюет и на суше, и на море? Так что отец рано или поздно пойдет навстречу желанию младшей дочери. К тому же Эрнандо Гарсия на хорошем счету у Святой Инквизиции. И ты понимаешь, почему. «Все это так», — вздохнула в ответ Эстель. «Но и сам Гарсия уже изрядно охладел горячей девице». Все же мужское сердце уязвимо, а Мерседес наделала достаточно ошибок, потоптавшись на его самолюбие. Как наделала, так и загладит. Зря, что ли, она так прижималась. Хотя у них все впереди. И любовь, и разочарование. Гарсия уезжает, а когда вернется, неизвестно. Да и вернется ли вообще? Да, этого я и боюсь. Море жестоко, а Гарсия воин. Все может произойти. Желаю ему выжить и вернуться за своей Мерседес с победой. Согласна. Интересная получается пара, да, Эстель? Да, интересная. Но посмотрим. Посмотрим. А научи меня вышивать. Мне иногда хочется отвлечься от всего. Научить? Артефакторика? Впрочем, как хочешь. Вот смотри. Сначала составляешь рисунок в голове. Потом... «Я собирал вещи, чтобы уехать, когда в дверь постучал слуга и объявил, что ко мне хочет войти сеньорита. Я обмер, не хватало, чтобы это была Элеонора. Но нет, это была Мерседес. Она вошла, но слуга уходить не собирался. «Оставьте нас», — обратился я к нему. «Прошу извинить, сеньор, но мне приказано всегда находиться в мужской комнате, когда туда входят сеньориты». «Это необходимо, дабы не возникло поводов для любых толков и никаких сложностей после». «Хорошо», — вздохнул я. «Мерседес, я слушаю тебя». «Я хотела попрощаться с тобой, Эрнандо. Ведь ты же сегодня уезжаешь». «Да, уезжаю». «Далеко?» «Сначала в Валенсию, а потом поплыву на своей Тартане в Амстердам». «А зачем?» «Затем, чтобы купить там фрегат». «А потом?» Потом вернусь на нем обратно в Испанию или в Кадис, или в ту же Валенсию. «А сюда не приедешь?» «Нет, мне будет некогда». «Хорошо. Тогда напиши мне. Вот адрес моего дома. Я буду очень ждать твоего письма. Зима заканчивается, и я думаю, что раньше конца весны ты не сможешь вернуться. Я очень буду ждать твоего письма и очень хочу с тобой встретиться». «Я ничего не могу обещать тебе, Мерседес. У нас с тобой все слишком сложно». К тому же я снова уплыву. Мой путь опасен и непредсказуем, и я могу погибнуть, идя по нему. Зачем тебе это надо?» «Я хочу быть с тобой», — упрямо возразила Мерседес. «Могу я хоть проводить тебя до ворот?» «Почему нет?» — пожал я плечами и стал собираться. Собрав вещи, я часть из них вручил слуге, раз тот все равно присутствовал при нашем прощании. Так втроем Мы вышли во двор, направившись к конюшне. Пока я оседлал коня, Мерседес смотрела на меня и что-то говорила, но больше для себя, чем для меня. Я же молчал, напряженно думая. Впереди меня ждала тяжелая дорога. Придется преодолеть много неприятностей. Хочется мне этого или нет. Оседлав коня, я в сопровождении слуги Мерседес вышел из конюшни. Во дворе слуга отдал вещи, которыми тут же был увешен мой четвероногий спутник. Слуга слегка поклонился и все-таки оставил нас наедине. Ну, как наедине? Я физически чувствовал на себе десятки любопытных взглядов, устремленных из окон Академии. Но мне было наплевать на них, так же, как и Мерседес. Ей даже больше» ведь женщинам всегда труднее противостоять общественному мнению. «Мерседес» стояла и пристально смотрела на меня, теребя в руках батистовый платочек. На ней было надето красивое длинное платье. Распущенные волосы шевелил озорной ветерок, а ее прекрасные голубые глаза смотрели на меня с тоской. На груди «Мерседес» явно напоказ красовалось прекрасное ожерелье с крупными, как на подбор «жемчужинами» теми, которые я ей подарил. Она смотрела и не решалась броситься мне на шею. Это было бы верхом неприличия, особенно на глазах у всех. Но я чувствовал, что если намекну ей, то она отбросит все условности и кинется меня обнимать. Но я не мог этого сделать, уважая честь девушки. Не ту честь, о которой все думают, а честь самоуважения, которой достойны все женщины». Кто бы я был после этого, если бы обрек девушку на унижение и постоянные насмешки? «Мерси, подари мне, пожалуйста, свой платок. Я ничего не обещаю, но он будет напоминать мне о тебе. Если я смогу вернуться, то мы обязательно увидимся. Я обещаю. Тогда я решим все для себя. Ты будешь готова, и я буду готов. Заодно твои родители определятся. «Я один, но ты не одна». «Мерседес всхлипнула. «Я не хочу. Не хочу с тобой расставаться. Я хочу быть с тобой». «Мерси, я никак не могу простить тебя за сказанные слова, но мы же с тобой живем не в одиночестве». «Сейчас уже начался февраль. В апреле я вернусь. У меня под Толедо свое небольшое поместье. Я приеду туда, а затем поеду в Мадрид. Я буду рад тебя увидеть, если останусь в живых. Жди меня». Мерседес всхлипнула и, быстро вытерев слезы, вручила мне батистовый платочек. Взяв невесомый кусочек материи, я спрятал дорогой подарок на груди. Вскочив в седло, тронул поводьями коня и поскакал к воротам, больше не оглядываясь. Привратник Диего приветственно махнул мне рукой и раскрыл ворота. Конь легко выпорхнул за них и зацокал по древней мостовой, которая помнила еще деревянные сандалии римских легионеров. Дорога мне предстояла дальняя. До Валенсии нужно было ехать дней пять. Конь, разбрызгивая грязь из-под копыт, резво скакал, обгоняя пеших путников и крестьянские повозки. Временами обгоняли и меня. Конь у меня был не самый лучший, но мне этого и не надо было. На третий день путешествия, ближе к вечеру, когда я уже задумывался о ночлеге, меня нагнал небольшой отряд. Впереди скакали пятеро всадников. За ними мчалась богато изукрашенная карета. А вслед за ней неслись еще пятеро солдат или наемников из числа личной гвардии. «Дорогу! Дорогу!» проорал человек с огромными усами, скакавший первым. Я направил коня в сторону обочины, с любопытством разглядывая проезжающих. Те же не обратили на меня никакого внимания. Лишь немного дернулась занавеска на окошке кареты с личным гербом, и все. Кавалькада пронеслась мимо меня, оставив только следы копыт и колес на влажной земле дороги. Я пожал плечами, поправил плащ, заляпанный придорожной грязью, и продолжил свой путь, пустив коня легкой рысью. К вечеру пошел дождь, и я достаточно сильно вымок, но, как назло, поблизости не было ни одной придорожной таверны. Поэтому мне пришлось ехать до самой ночи, пока впереди не показались огни большого постоялого двора. В густой темноте я заехал во двор таверны и, передав коня конюхам, захватив только оружие и суму с драгоценностями, заспешил быстрее в тепло. Конечно, зима в Португалии — это не зима в России, но холодный пронизывающий ветер и мерзкая слякоть изрядно меня разозлили. К тому же за трое суток я устал трястись в седле. Для меня это было не самое приятное удовольствие». «Я же моряк, а не кавалерист». Пнув с досадой дверь, я вошел в помещение, освещенное ярко горевшим очагом. Таверна была большая и достаточно приятная внутри. Чистые доски столов, довольно приличная публика и даже имелось отдельное помещение для тех, кто был менее благороден или менее платежеспособен, примыкающее слева от основного. Был здесь и небольшой зал для, так сказать, vip персон И этот угол сейчас был занят. За ширмой, скрывающей его, шел приглушенный разговор мужчины и женщины. Разобрать смысл диалога было трудно. Да, я и не старался. За столами расселись всадники, встреченные мной на дороге. Они доедали свой ужин. С моего плаща накапала вода а грязные сапоги оставляли комки земли, когда я подошел к стойке трактирщика. «Мне нужна комната». «Сеньор», правильно определив меня, начал трактирщик. «Сегодня у меня все комнаты заняты. Много путешественников приехало. Мне трудно вам что-то предложить, даже за двойную цену. На сеновал вы не пойдете, а в комнате прислуги спать не сможете». Я сморщил нос и сбросил мокрый плащ. Несколько брызг попали на посетителей, сидящих невдалеке. Они было вскинулись с ругательствами, но, заметив мой внушительный арсенал оружия, решили промолчать. Действительно, грозный вид четырех пистолей и сабля немного утихомирили их. «Мне нужна комната. Пусть она будет небольшая и под крышей. Главное, чтобы она была сухая. «Мне нужно отдохнуть с дороги, плачу 20 реалов». «Хм...» Трактирщик задумался, перебирая в голове возможные варианты. «Могу вам предложить комнату на чердаке, но за 30 реалов, 10 из которых я отдам своему сыну, что пойдет ночевать на сеновал. Там чисто и сухо. Согласны?» «Согласен. Не стал я торговаться. Мне очень хотелось поесть и отдохнуть». Этот проклятый дождь и конь вынули из меня всю душу. Надоело скакать по темноте, разбрызгивая во все стороны лужи и мерзнуть под пронизывающим ветром. «И горячей еды, чтобы она была вкусная!» «Сделаем!» — кивнул трактирщик. «Вина будете?» «Только подогретого, с сахаром и специями!» «Хм, сделаем, но будет дорого!» Я вздохнул. «Добавьте больше сахара!» и пошел искать свободный стол. Тию минуту. Оглянувшись, свободных мест в зале я не обнаружил, заметив только несколько солдат, доедающих свой ужин, которые могли освободить места. Трактирщик бросился к ним, уговаривая поскорее закончить трапезу. Я же, спокойно облокотившись о стойку, пристально наблюдал за происходящим. Выгонять из-за стола бравых служак мне не хотелось. «Графский титул давал мне много полномочий, но я был скромен, неприхотлив и не агрессивен. Задумавшись, я проверил пистоль, а потом и все остальное оружие. За это время трактирщик успел выпроводить парочку посетителей, и я сел на освободившееся место. Прибежавшая подавальщица, довольно молодая и довольно милая, соскребла со стола остатки пищи кухонным ножом и вытерла стол тряпкой» забрав с собой мой мокрый плащ. Через несколько минут меня уже угощали чем-то, похожим на глинтвейн, и принесли еду. Не обращая больше ни на кого внимания, я принялся с аппетитом поглощать ужин, время от времени отхлебывая из кружки постепенно остывающий глинтвейн. Вип-закуток располагался довольно далеко от меня, но я сидел вблизи лестницы, которая вела наверх в комнаты для отдыха. Оглянувшись, я заметил, что ширма откинулась, и оттуда вышел мужчина в камзоле, расшитым золотом, довольно плюгавого вида. Его сопровождала молодая женщина, очень приятной наружности, но с таким властным взглядом, что становилось не по себе. Выйдя из-за ширмы, они направились к лестнице, а их воины, сидящие в зале, тут же вскочили на ноги, заставив встать и всех остальных, и Дальга, и даже горожан. Не встал один я, чересчур поглощенный едой и окрыленный своим новым титулом. Люгавый маркиз, или кто там он был, не стал обращать на меня внимания, а вот дама весьма ревностно отнеслась к моему поступку. «Почему вы не встаете, Идальго?» — обратилась она ко мне, сверля голубыми глазами. Я окинул ее быстрым взглядом. Дорожное черное платье слегка рыжие волосы, собранные в высокую прическу, прикрытую сеткой, и искривленные в бешенстве губы. — На каком основании я должен встать, сеньора? холодно спросил я ее. — На том основании, что перед вами стоит маркиза. — Поздравляю. А я граф, поэтому не мешайте мне ужинать, благородная сеньора. И я снова продолжил трапезу. Внезапно я почувствовал, что она готовит пеленающее заклинание. Ярко вспыхнуло золотое кольцо маны на моем пальце, а каменный обод усилителя ощутимо нагрелся. Я медленно поднял на нее взгляд и схватился за рукоять саблей, несмотря на угрожающие позы солдат ее гвардии. «Оставь его, Жанна!» Люгавый маркиз решил вмешаться в происходящее. «Этот граф маг! Он устал!» и он не врет. А кроме того, ты разве не видишь его амулеты? Это сильный маг воды, и не магии земли с ним сражаться. Пойдем, мы и сами сильно устали, надо отдохнуть. Оставь его!» Резко закончил последнюю фразу плюгавый мужчина и, слегка подволакивая левую ногу, заспешил вверх по лестнице. Жанна окинула меня презрительным с ее точки зрения взглядом, пренебрежительно фыркнула и, подобрав полы дорожного платья, прошуршала наверх. Старшие из сопровождающей их гвардии ушли в комнаты, а обычные наемники расположились прямо на полу. Закончив ужинать, я расплатился и поднялся на чердак, указанный мне подростком. Чердачная комната действительно оказалась чистой и сухой. Это радовало. Разложив свои вещи и закрыв дверь, я заснул предварительно создав охранные заклинания. Мерцающая охранительная печать висела как на двери, так и на чердачном окне, охраняя мой сон. Я спал. Мне снилась Мерседес, которая бросалась мне на шею, осыпая поцелуями. Она целовала и целовала меня, нежно оплетая руками. Хороший сон, но чересчур правдивый. Сердце мое дрогнуло и было готово простить Мерседес. Но что будет дальше? Этого я не знал и потому просто спал».